Глава 25. Дарид, откинувшись от огня, с ленивым любопытством спросил: В какой стране миражный? Там. Не задумываясь, ткнул в темноту гунир, и у костра снова повисло молчание. Но услышанное меня очень заинтересовало. Что-то я слышал в школе, так почему бы не узнать подробности? И я спросил: Что за миражный? Гунир также лениво отмахнулся. Город древних. «Целый город?» Я даже наклонился, чтобы лучше видеть лицо Гунира, но ответ меня разочаровал. «Целым его не назвать». Теперь любопытство проснулось и в Дорите. Он спросил. «Ты был там? Ты же закалкой был?» «Хотел бы побывать». Гунир криво усмехнулся. «Нет. Одно дело, когда вокруг тебя лес и отряд сильных ватажников, а другое — идти туда». Отец не стал рисковать. С дерева показал. Помолчав, Гунир буркнул. «Половина в руинах. но теперь и Зимеон заинтересовался разговором. «А еще что видел?» «Вон, в той стороне ходил», палец Гунира указал как раз над плечом привставшего Зимеона. «Там был что-то, но сплошь развалины, все заросло». «Так», Та — задумался дарит принявшись рассуждать вслух, «если средний брат там, а Миражный там, то это резиденция семьи Тайро». Гунир резко развернулся. От его лени не осталось и следа. «А ты что, знаток древних?» Дарит вскинулся. «Эй, я ж говорил, я вот этими руками...» Дарит сунул свои руки под нос Гуниру. «Перебирал копии со свитков памяти древних». Я усмехнулся и поправил. «Это ты говорил мне?» «Да...» Дарит нахмурился, но тут же расплылся в улыбке. «Да я кому только не говорил этого. Уж тем-чем, а этим я знаменит в любой компании». Гунир хмыкнул. «Языком?» Дарит вскинулся, но я махнул рукой, отвлекая его. у меня уже был на готове следующий вопрос и мне совсем не хотелось чтобы парни сцепились в глупом споре а что еще в лесах есть и где дороги мы границы и после нее ехали по дороге древних подействовало гунер молчал и дарит смерив его взглядом повернулся ко мне ну дорог мало а тут их дарит похлопал ладонью по земле если смотреть по картам никогда и не было это как недоверчиво уточнил Зимеон. не было дороги к городу Наш знаток древних поднял палец вверх и с важным видом принялся повторять явно чужие слова. Дороги древних были пережитком. Они давно перемещались по империи через формации путей. «Я помню сказки», — согласился с Даритом. «Но думал, и дороги должны быть». «Зачем?» — Дарит пожал плечами. «С их-то знаниями и богатством». «Брешут, что можно набить карман духом, если пошерстить по старым руинам». «Да, брехать до руин дойти мир», — засмеялся Гунир. «Тут ведь как? Все города построены в местах силы». «И не только города», — вставил Дарит. «Те же Тайру резиденцию не просто так там построили». «Ну да», — согласился Гунир, — «оно и сейчас так строят». «А то я не знаю про резиденцию Ордена». «Ты чернильный червь, может, ты знаешь». «Они?» — Гунир кивнул на нас с Зимеоном. «Даже не представляют». Дарит поднял руки, признавая правоту. Взял прутик и принялся ворошить угли горящего костра. А Гунир продолжил. «Это раньше сила была доступна только людям. После падения небо глядит и на зверей. Много силы, много редких растений, много сильных зверей. Намек ясен?» «Звери в городах?» Я осторожно сделал вывод. «А что они там едят?» «Тихо, тихо!» — оживился обиженный Баладарит. «Я скажу, моя очередь. Я сейчас красиво заверну». «Ну, давай!» — Гунир улыбнулся. «Книжник». «Чем выше возвышение?» Тем меньше мы зависим от земного. Дарит не обратил внимания на новую насмешку от Гунира. Воодушевленно принялся махать своим прутиком перед нашими носами. Тем больше мы полагаемся на небесные и отдаляемся от грязи и пороков смертного мира. А теперь на пальцах. Зимеон наморщил лоб, уставившись на Дарита. Гунир дождался, когда обиженный Дарит опустит свою обгорелую палку, и продолжил вместо него. Впрочем, я понял умствование Дарита и сам без подсказки. Вернее, вспомнил пару моментов из детства. Гунир как раз заговорил об этом. «Тебе же сейчас миски каш хватает, чтобы целый день бегать по лесу. Вот и им надо не так много. Силы неба вокруг полно. На охоту раз в неделю выбраться за пределы города можно». «Раз в неделю?» Я покачал головой и с сомнением уточнил. «Внутри друг друга не едят?» «При случае. Плоть сильного зверя им очень полезна, хоть и меньше, чем нам». Гунир со значением потряс недоеденным куском мяса. «Значит, и в городе опасно из-за них?» «В любых руинах древних опасно», — Гунир пожал плечами. «Или съедят звери, или вляпаешься в следы битв, или попадешь в ловушку на сектантов или воров. В миражном полгорода накрыто пеленой техники, которая даже не позволяет увидеть его целиком. Я даже и не помню, какого она уровня, раз висит столько лет». «А никто не знает», — в лес дарит. «Да и техника эта...» Она только для живых людей. Там культисты влезли в построение формации пути, и все, что попало под его выплеск, то ли на месте, то ли исчезло из нашего мира, то ли висит где-то в пустоте, оставив после себя мираж, которыми так славился раньше город. Он потому так и назван. «Не мираж», — Кунир хмыкнул. «Основатель наших волков ходил туда. Там все настоящее». Я быстро спросил, зачем ходил? Мне и впрямь было интересно, что он там искал. Но Гунир лишь пожал плечами и ответил расплывчато. «А зачем мы сейчас идем через лес? В поисках судьбы и шанса, что дает небо». Ни хрена мы не нашли», — скривился Зимеон. «Пяток убогих шавок, на которых без слез не глянуть. Ни одного приза от Ордена». «А ты чё хотел?» — засмеялся Гунир. «Последними идти и на каждом шагу награду находить? Тут все уже прошерстили. А вот зверей впрямь мало. Этот уже Орденцы постарались». «Так что основатель вашей ватаги?» Он нашел, что искал?» Я вернул разговор к интересному и произнес свои слова, скорее подводя черту, чем спрашивая. Ведь отлично помнил слова старейшины о первом мастере волков. Гунир смерил меня взглядом, неспешно ответил. «Да, он хотел добраться до лавки алхимии, но там все улицы словно перекручены, и идти по карте стало бессмысленно. Заблудился, зато вышел к воротам крохотного тренировочного зала. Гунир перевел дух и оглядел всех нас». «Крохотного, слышите? Но найденного там ему хватило, чтобы заложить основу наших волков. Сам он прорвался на уровень мастера и ушел дальше с двумя ближними собратьями. Мне хочется верить, что первый мастер во втором поясе идет к небу». В тишине, наступившую у костра, прозвучал вопрос Зимиона. «Ты поэтому хочешь стать искателем?» Гунир дернул плечом, нехотя ответил. «Это лучше, чем рыскать по лесам и мучиться страхами и сомнениями». Вот тут куча зверей, а значит, опасно, а там зверей почти нет. Но не значит ли это, что здесь логово сектантов? Раньше я хотел испытать свою судьбу и своими руками добыть силу. Гунир замолчал, через несколько вдохов тоскливо продолжил. Вот только средоточие подвело. "Знаешь", задумчиво сказал Дарит. "Однажды я прочитал такую штуку, как раз в руку. Если долго прятаться от судьбы за воротами, то однажды судьба сама постучит в них". А еще говорят, усмехнулся Гунир. «Что тогда поздно будет искать силы, чтобы справиться с такой встречей?» «Вас послушать!» — засмеялся Зимеон. «Так все живущие в городе трусы и обречены на смерть от чьих-то рук!» Гунир подкинул в костёр веток. «Мы говорим об идущих по пути, настоящему пути, когда идущий тарит его своей силой и кровью. Можно всю жизнь просидеть под надежной охраной, пить зелье и считать себя гением, побеждая соперников на чистом песочке». а можно вырвать свой шанс у судьбы по пояс в болоте, зубами вырвав глотку у врага. Гунир заметил мой взгляд и добавил: "На самом деле, вырвав Четвертого дядю пытались убить в болотах трое на одного, и все сильнее. Он прошел с пограни, выжил чудом с мечом в брюхе, прогрыз сектанту жил на шее". Я негромко спросил: "Шанс это жизнь, не только". Гунир покачал головой. "Трофеи, прорыв в техниках понимание меча. До той встрече он был простым добытчиком в одной из ватак, а через год уже стал восьмым дядей. Я задумчиво проговорил вслух. Напоминает мне то, как я бился со зверями, чтобы получить звезду. Гунир хмыкнул. Эх, воинам так просто не бывает. Узлы в бою не открываются, а то б я... Помолчав, Гунир махнул рукой. Да тебе в академии не грозит в такой заднице оказаться. Может, через пару лет. как начнёшь свои отряды водить. «Гунир». Слова застряли в горле. Оказывается, я разучился просить. А прошло всего ничего времени с последнего раза. Я со злостью выдохнул. Как сила ударяет в голову и меняет человека. Попросить о мелочи вроде тренировки — пожалуйста. Обменять услугу на услугу — легко. А вот просить о том, что тебе и впрямь нужно, да еще и намекая на долг, в который сам толком не веришь, это оказалось сложно. Я тоже подхватил палочку и разворошил угли, поднимая в воздух искры, гаснущие над головой. Гунир лениво спросил, «Чего умолк?» На миг я почувствовал себя так, словно собирался прыгнуть с обрыва. Затем хрипло ответил, «Недавно ты говорил, что я могу попросить у тебя помощи. Так вот, пришло время просьб». «Вот и здесь?» Гунир обвел руками темнеющий лес. «Хорошее место и время». Я посмотрел ему в глаза. Я не буду готовиться к Академии. Даже не пойду в Орден. Раздался слитный тройной возглас. Чё? Я знал! Ты рехнулся? Лишь мир молча смотрел на меня. Гунир скорчил недоуменную гримасу, переспросил. Чё? Я громко повторил. Я решил отказаться от карьеры в Ордене. Стану простым вольным идущим. Никого над головой. Парни переглянулись. Понятно, что у вас случилось с Великор. протянул Дарит. «Я так и знал». Я кивнул и признал. «Да, я подвел ее. чё «Чё-то твоя улыбка кривая». Гунир подозрительно прищурил глаза. «Ты сам не рады своему решению. Чё у тебя случилось?» Я криво улыбнулся. «Неважно». Дарит попробовал угадать. Снежинки нашли обходной путь. Моя улыбка стала шире. «Разве это бы меня остановило?» Гунир, Зимеон и Дарит снова переглянулись. неожиданно заговорил мир да матушка небось против в ответ на наши взгляды пожал плечами чего я не видал как бывает в прошлом годть брательник хотел в лесорубу наняться к черным черепахам на пороге легла не пустила гунер уточнил это когда они на острове лес свалили ага мир кивнул и хмыкнул она потом ему каждый день тыкала как слуха разгроме в атаки прошел так он и не выдержал «Женился по осени и отселился от нас». «Да, мир прав», — я уважительно покачал головой. «Что-то вроде и у меня вышло». Гунир нахмурился, наклонился ближе ко мне, вглядываясь в меня, недоверчиво сказал, «Я все равно не могу в толк взять. Ты ж талант, тебе самое место в Академии». «Знаешь, Гунир, я вырос на рассказах о том, что награда за возвышение — возвращение в земли предков». Затем мне раз за разом рассказывали, как в Ордене ищут таланты и дают им шанс заработать силу. Хмыкнув, я пояснил. «Ну, у техники там, знания. И что?» Меня верно понял Земион и рассмеялся, ответив на вопрос. «А ничего!» Я кивнул. «Верно? Ничего. Даже мы, нулёвки, и то обижены. Ну, а чего ты хотел от школы, в которую всех слабаков свели?» Я обернулся в сторону заговорившего Дарита. который хвалился тем, что знает много всего из первых рук в магистрате. У меня было, что спросить у него. «А ты ведь знал, похоже, об этом с самого начала, и все равно пришел именно в нее. Почему?» Дарит нахмурился. «С чего ты решил?» Я усмехнулся, спросил. «Будешь говорить, нет?» Дарит помолчал, а вдруг рассмеялся. «Ладно, не буду. Потому и пришел. Никаких сложностей с обучением. Я в классе талантов, да еще и не первый с конца. «Чего еще нужно, чтобы можно было похвалиться? В прошлые года я бы и сам не пошел. Зимеон восторженно завопил. «Ах, ты ж хитрый жук!» Гунир зашипел и влепил ему под затыльник. «Тихо, придурок!» Дарит жеткнул в мою сторону пальцем. «А вот от тебя такого не ожидал. В Академии у тебя было бы будущее». «Да ладно!» Я усмехнулся. «Я уже не верю в такие обещания. Если бы Орден так ждал таланты, то мог бы и выделить нас с великор». Я ж просил о техниках Кадора, помнишь?» Дарит помолчал, негромко сказал. «Бравур! Думаешь, из-за него?» «Ну, если я знал...» Дарит пожал плечами. «Может, его отец хотел, чтобы сын был лучшим в школе?» Я кивнул. «Вот потому и не верю, что в Академии меня ждут. Тем более их там втрое больше талантов теперь». Теперь я усмехнулся. «Быть последним с конца?» «Нет. Больше не хочу верить обещаниям. Не хочу в Орден». Поживу простой жизнью, с семьей. «А они, как там?» — поинтересовался Дарит. «Устроились?» «Вполне. Я погладил новые ножны, в которых устроился мой кинжал. Вышло так, что мы с мамой обменялись подарками, пусть это и было снова нечестно по отношению к Великор. А я бы хотел в другие земли попасть», — вздохнул Дарит. «Этот город я и так знаю, как свои пять пальцев». «Так вылезай из его стен. Развелез для тебя не в новинку?» гунер засмеялся над даритом и спросил уже меня так что ты ждешь от меня и вот тут я на миг помедлил с ответом мои планы постоянно меняются в тот вечер когда гунер предложил свою помощь я думал об одном но попытка просто получить совет у старика кадора сделала меня обладателем богатства которое нельзя никому показывать воспоминание о беседе со старейшиной вызвало у меня очередной приступ злости на себя Всегда, с самой первой встречи с проверяющим тортусом в пустошах, я считал, что не боюсь тех, кто сильнее меня. Лишь соблюдаю приличия, следую старшинству и притворяюсь, чтобы получить, к примеру, разрешение на месть. Но там, в павильоне, под давлением силы старейшины, что незримо нависало надо мной, я дрогнул. На прямой вопрос попытался отвести от себя возможный гнев, и едва не перенес его на всю свою семью. Глупо, бессмысленно и... похоже на предательство. гораздо сильнее, чем мой разговор с Великор. И те слова перед старейшиной жгут меня, служат постоянным напоминанием. О своих планах можно подумать и позже. Основное решено. Я не пойду в Орден, где два старика, отдавших ему все, не могут даже говорить под гнетом указов. А остальное? Остальное решим потом. Тем более, что слова Дарита снова заставили меня взглянуть на мир вокруг по-другому. Но начать нужно с малого. Я улыбнулся. Как рассчитаемся с долгом Ордену? Замолвишь за меня слово? Я вроде тоже неплохо разбираюсь в травах, да и зверей привык брать на копье. А еще... Погоди, Гунир меня перебил. Так что ты хочешь? Просто попасть к ватажникам? Да. Я кивнул, глядя ему в глаза. Получить хорошую работу. Гунир опустил глаза, помолчал, прежде чем ответить. Не, честно скажу, если за Зимеоны нужно будет замолвить словечко... чтоб его не гоняли в зеленых, то ты. Это на услугу совсем не тянет. Боевые дядни слепые, из за тебя ухватятся тут же. У меня другая мысль есть». Гунир говорил все медленнее, а затем и вовсе замолчал, глядя в темноту позади меня. Зимеон хмыкнул. «Чего ты?» «Тихо», — прошепел Гунир. Я только успел вскинуть брови в немом вопросе, как спину обожгло жарким ветром. И я крикнул. «В сторону!» Сам попытался выполнить свой совет. Не успел. В спину словно отвесили щедрый пинок, отправляя меня кувыркаться по траве. Хорошо не в костер. Короткая мысль мелькнула и пропала, а спину ожгло запоздалой болью. Я остановил свой полет, оттолкнулся от земли, разворачиваясь лицом к своему месту. Там, возле пылающих веток костра, ничуть не смущаясь жаром, стоял зверь. Длинное поджарое тело, гибкое, сильное, перевитое жилами – что проступали подлоснящиеся серо-голубой шкурой. Вытянутая узкая морда с зубастой пастью. Молодой серый скальник. Что он тут делает? Даже до подножья среднего брата, куда они спускаются очень редко, еще полдня пути. Зверь хлестнул себя по бокам тонким хвостом, на котором можно было пересчитать все позвонки, и рванул лапой дерн. Вот этими когтями он и саданул меня. Не особо длинные, но силы зверя хватило пробить даже покров, которые я успел толкнуть из средоточия. Спасибо Шамору за его тренировки. Теперь мой черед. Я чуть пригнулся, вскинул ладонь, готовясь напасть, но услышал шепот Гунира. «Вот это задница! Вот это задница!» Я помедлил, не отправив силу в Меридиан, быстро спросил. «Что такое?» «Один шанс. У нас один шанс!» Гунир медленно потащил из ножен свой заградитель врат, с которым вышел из лагеря. «Нападаем вместе. Не жалеем сил. Если один дрогнет, то все сдохнем. Сейчас!» Я ничего не успел спросить, как Гунир уже бросился вперед. На шаг отстал от него Зимеон со своей жуткой шипастой железкой. Моё копье и школьный наградной меч лежали у ног зверя, и я вскинул теперь обе руки. Мгновение, и опережая парней, в морду и грудь твари влетели мои лезвия. И рассыпались крошевом осколков. «Это не молодой скальник». От этой мысли в животе все сжалось и похолодело. «Это взрослая самка!» Тварь раздраженно рыкнула и взмахнула лапой, встречая Гунира. Зверь и люди сплелись в клубок схватки. Я напряженно вглядывался, выжидая удобный момент. Зимён с криком отлетел в сторону. Вместо него сбоку от зверя появился мир с занесенным мечом. Я отчетливо видел, как тварь текучим плавным движением ушла в сторону. Мечи парней бесполезно ударили в землю. На шкуре зверя рассыпалось лезвие дорита. а «Вот я не успел!» Уже сформированную технику пришлось выпустить в небо, успев в последний миг сдвинуть ладонь. Между мной и врагом возникла спина Гунира. Я бросился к своему копью. Всего два вздоха мне понадобилось, чтобы подхватить оружие. Всего два вздоха. Но Гунир уже валялся на земле, не в силах подняться. А тварь подмяла под себя мир и рвала его когтями. Здоровяк ругался и бил ее мечом по башке, пытаясь вырвать вторую руку из пасти. Я вскинул ладонь, не в силах решить, что именно применить. Сковывающую длань? Бесполезно. И в этом мгновении мир душа заорал. Я вздрогнул. Покров мира закончился. Мое лезвие духа, самая привычная мне техника, сорвалась с ладони, словно сама по себе. И целил в глаз. И попал. Техника раскололась, как будто встретила покров, и лишь немного рассекла шкуру и плоть зверя. Дарсова отродье. Я замер, ошеломленный. И это все? Словно подтверждая мои мысли, спины зверя коснулось еще одно лезвие и рассыпалась бесследно. Тварь перестала рычать, а через миг все снова поменялось. Скальник выпустил из пасти окровавленную руку Мира и прыгнул на меня прямо с его тела. Шаг в сторону и вперед. Я принял вытянувшееся в воздухе тело на остриё копья, прямо в мягкое брюхо. Таким оно было лишь в моих мечтах. Казалось, я ударил в тугое дерево. Все, чего я добился, это отвел летящее тело зверя в сторону. Мы замерли друг напротив друга. Так, как в самом начале схватки. Зверь, На моём бывшем месте у костра. Я перед парнями. Вот только сейчас некому броситься в схватку, чтобы поддержать меня. На ногах остался только Дарит, но он бесполезен. Мы все бесполезны перед взрослой тварью. Она вышена с рангом. Скальник метнулся ко мне, оскалив зубы и намереваясь вырвать кусок мяса из моей ноги. Пасть! Я ударил с усилием в тот же миг, как увидел беззащитный язык в распахнутой пасти. Копье со свистом рассекло воздух. Зверь отпрянул в сторону, спасаясь от раны, а я сдержал удар, заставив древко задрожать в моей руке и защищать мое тело острием. Зверь недовольно зашипел, хлестнул себя хвостом. Что у него еще уязвимо? Широкий нос, глаза. Хорошо, что я подхватил с земли не меч. С ним у меня и вовсе не было бы шансов. Я подергал копьем, отвлекая и резко ударил цели в ноздри. Зверь отпрянул, уходя от опасности. Зашипел, метнулся влево, вправо, на полусогнутых ногах, нервно дёргая хвостом. Я провожал копьем каждое его движение, грозя остриём. Хорошо то, что у скальников нет никаких способностей. Ему хватает непробиваемой защиты. Мы даже ничего про них не учили. Эта тварь не спускается с гор, и дело с ними имеют только сильные воины. Меридиан медведя остыл, и основа напал. Шаг вперед, короткое быстрое движение копья в попытке резануть зверя по глазам, Но он припал на передние лапы, сам ударил вслед лезвию, сметая когтями угрозу в сторону. Прыгнул на меня. Я ударил коленом навстречу. Удар, что я выполнял тысячи раз, не подвел меня. Под еще действующей техникой усиления он отшвырнул тушу зверя на полшага назад, а его когти только вскрыли мне кожу, не в силах глубже пробить защиту покрова. Вернуть копье назад – укол в левый глаз. Зверь чуть повернул морду, и мой наконечник бесполезно скользнул под глазом, всего лишь распарывая шкуру. На груди и плече зверя рассыпались лезвия дарита. Я вскинул ладонь, готовый запустить ледяной шип, и, наконец, проверить его в деле. И замер, тут же опустив руку и крепче перехватив древко копья. Там, позади зверя, где-то за густой стеной кустов, прятались два человека. На том, что ближе, три печати. Тот, что дальше и, похоже, сидит на дереве, носит на себе четыре. И одна из них более яркая, как те, что наложены лично мастерами указов. Это я уже научился отличать. Кто они? «Те послушники Ордена, что должны нас подгонять в лесу. Или те, кто привел сюда зверя, которого здесь быть не могло. Не знаю. Ясно одно. Я не могу использовать шипы у них на виду. Зверю были неинтересны мои раздумья. И он напал. Я встретил его ударом в грудь. Безвредно для него, но сумев откинуть назад и сохранить равновесие. Так мы и принялись топтаться у костра из стороны в сторону. У зверя не получалось больше сбить лапой мое оружие в сторону. Я был на стороже. Уводил копьё при опасности и сам бил при малейшей возможности, откидывая скальника назад каждым ударом. У него не было ничего похожего на мою опору, и он лишь бесполезно взрывал когтями с землю, пытаясь остаться на месте. Но все это бессмысленно, так же, как и рассыпающееся на его шкуре лезвия дарита и пришедших в себя парней, и может лишь заставить неизвестных воинов действовать самим. Я не хочу рисковать, надеясь, что это верные ордену послушники. Да и скальник может просто заняться ранеными, перестав возиться со мной. А там я могу не успеть. Мне еще везет, что я достаточно быстрый, чтобы быть на равных с ним». Я отпрыгнул назад, но оборачиваться не рискнул. Спросил так. «Бежать можете?» «Мир нет», — со злобой ответил Гунир. Я зло рявкнул. «Попытайтесь. Сейчас уведу зверя за собой». Я ударил в воздух, отгоняя скальника в очередной раз. Гунир закричал. Не убежишь! Нужно биться здесь, пока еще есть силы! Я досадливо поморщился. Напомнил то, что Гуниру и так известно: У меня рывок и амулет! Бесполезно! Зимеон! Дарит! Бейте тварь! Мне надоело припираться. Терпение наблюдающих за нами воинов тоже не бесконечно, и я начал действовать. Переложил на копье тот прием, что как-то показывал мне Гунир. Широкий шаг влево и чуть вперед копье вправо. Широкий шаг вправо и чуть вперед. Копье в другую сторону. Оба усиления по очереди. Обращения вспыхнули, и на третьем шаге я нанес три быстрых укола. Два ложных в лапу, в глаза и изо всех сил снизу почти от земли в горло. Тварь словно подавилась нами крычанием, а затем, утробно захрипев, бросилась на меня. Удар лапой, и копье ломается пополам, отбивая мне руки. Прыжок на меня. Вот только и я не стою на месте. В этой атаке зверя было единственное слабое место, и я не упускаю своей возможности. Короткий шаг. Я оказываюсь ближе, чем этот Дарсова тварь ожидает, и когти бесполезно рассекают воздух за моей спиной. А затем зверь врезается в ту каменную стену, которой я стал использовать трюк великор с опорой. Средоточие теряет почти четверть запаса, а я прикладываю сложенные чашечкой ладони к глазу ошарашенного ударом зверя. Медианы гудят, пропуская через себя щедро расходуемую силу. Вспышка лезвий. Поляну накрывает разъяренный рэк зверя. Рывок. Я разворачиваюсь уже на краю поляны и ору. «Бегите!» Гунир стиснул зубы. Мне даже отсюда были видны вспухшие на скулах желваки. Затем подхватил с земли мира, закидывая его на плечо. дарит повторил его движение с той разницей, что стоны Зимиона были слышны даже сквозь рёв зверя. Миг, и парни скрылись в кустах. Я с сожалением бросил короткий взгляд на разрытый пятачок, где мы устроились на отдых. «Валяются наши мешки, звезда Зимеона, меч и обломки моего копья. И посреди всего этого яростно трущаяся мордой о землю тварь. Без глаза плохо. Двойное лезвие сумело пробить природную защиту скальника в таком нежном месте. Меня подмывало попытаться прикончить тварь. Но пора было бежать, пока я на своей шкуре не выяснил, что забыли здесь эти воины. Нужно скрыться так, чтобы оставить их далеко позади, и при этом увести тварь за собой». Благо горящей яростью уцелевший глаз зверя намекал, что увлечь его за собой будет нетрудно. Я бросился бежать, едва увидел, как зверь рванул ко мне, взметая из-под лап комья вывороченной земли. Десять шагов, я отыскал взглядом свободный от препятствий путь и снова применил рывок. Поднырнуть под низкую ветвь, проломиться через кустарник, оставляя на сучьях куски одежды. Плохо, что я бегу в неизвестность. Я рванул из маминых ножен кинжал. Остается надеяться, что испытания на этом звере закончились. прыжок через ограду, нырнуть под низкие ветки дерева. Дальше меня встретила сплошная стена кустарника, которую мне не проломить сходу. В отчаянии мой взгляд метался вдоль преграды, пока я не заметил слева проход. Я бросился туда и едва успел махнуть кинжалом, когда в грудь из темноты вылетело что-то похожее на копье, но толщиной в мою руку. Мой старый рондель не мог рубить, но отбить эту штуку удалось. Стрекалом матерой багровой лианы. Понимание того, что на меня напало, пришло, когда опасность уже осталась позади. Жаль, что теперь, вдохов триста она безвредна, и не сможет ударить разъяренную самку скальника, несущуюся по моим следам. Рывок правее к густорастущим деревьям карликом, вломиться в жидкие кусты, не ища прохода в этот раз. Отбежал я уже прилично, на той стороне зарослей можно попробовать дождаться зверя. Едва я додумал эту мысль, как кусты передо мной неожиданно расступились, а ноги потеряли опору. Я падал. Падал с края огромного оврага. Одно — мгновение захватывающего дух полета. Второе — из мглы показалось заросшее деревьями карликами дно. Я вывернулся в воздухе, извиваясь, как гусеница в клюве птицы. Рывок — покров. Проломил спиной переплетение веток и грохнулся о землю. В средоточие не вернулось ни капли энергии, отданной на покров. Он потратил все, что было в нем, спасая меня от кинжалов обломанных сучьев. Я оглядел на обрывки одежды, висящие надо мной на сломанных ветках, и с трудом дышал, вбирая воздух в отбитое нутро. Впрочем, уже через двадцать вдохов я пришел в себя. А вот зверь так и не появился, или не рискнул повторить мой полет. Когда я прыгнул рывком от приближающейся земли к небу, то словно начал свое падение заново, из гораздо меньшей высоты. Осененный еще одной мыслью, я вытащил из-под рубахи призовой амулет — костяной диск с тремя красными точками. С утра он был с тремя. Сейчас одна из них бесследно исчезла с поверхности амулета. Выходит, Покров не сумел защитить меня до конца, и даже с помощью спасительного амулета я с трудом выжил. Я криво усмехнулся в темноте. Нечего бегать там, где ничего не знаешь и не видишь за зеленью. Затем внимательно прислушался к звукам ночного леса. Уже окончательно стемнело. Шорохи, скрипы, пение насекомых. Вроде ничего опасного. Потратил полчаса на медитацию. чтобы восстановить хотя бы часть сил. Потрачено изрядно, и отправляться на поиски ребят, оставаясь беззащитным, совсем не дело. Затем пришлось пробираться к склону оврага, выискивая проходы между кустами, чуть в сторону от предполагаемого места падения с обрыва, там, где было не так круто, в надежде подняться наверх. Не сказать, что это оказалось легко, но у меня был длинный кинжал и закалённое тело. Там, где не выходило ухватиться за корень, я просто вбивал пальцы глубже в землю, и осторожно подтягивался. До тех пор, пока рука, что должна была опереться на удобный камень, торчащий из склона, не провалилась по плечо в пустоту. На миг я замер, не понимая, что происходит, а затем недоверчиво покачал головой. Нет, все же Зимеон был неправ. Судьба к нам благосклонна. Сначала на нашем пути оказался взрослый скальник, его шкура послужила бы отличным призом, ведь убить мы его могли, пусть парни об этом и не знали. Теперь вот это. Я подтянулся и оглядел росток, что рос на небольшом выступе, скрытым до этого иллюзией. Солнечный колокольчик. Десятилетнее растение, что любит расти на открытых местах, впитывая в себя солнечный свет. Ценность приобретает во второй половине жизни. В это же время обретает способность к маскировке, прикрывая себя полноценной иллюзией. Судя по коробочке семян, передо мной колокольчик, что приблизился к концу своей жизни. Я и узнал-то его лишь по иллюзии. Ведь самого цветка уже нет. Есть лишь коробочка с семенами. Уже протянул к ней руку, но замер. К чему мне это? Зверь убежал. Да и не могу я принести его шкуру без объяснения, как сумел убить. Колокольчик же вполне безопасен в объяснениях. Простая удача. Но зачем мне эти баллы? Техник не получить. Не знаю, как дела с ними будут у принявших присягу. Но вот вольные точно не получит техник. Так к чему мне очки? Через полгода я сам начну зарабатывать полновесные зеленые монеты. Да, Гунир кривился, говоря об аукционе гряды и его ценах. Но купленная задорого техника все же лучше, чем вообще ничего. А так оно и было бы, если бы старики-учителя не захотели мне помочь и не найти лазейку в своих указах. «Я ничего не должен Ордену сверхконтракта. Только Кадору и старейшине», — усмехнулся своим мыслям. Каждым разом я нахожу новое оправдания своему новому пути. Но руку от хрупких листков убрал. Расти дальше, наполни семена соком. Пусть на этом склоне будет целая полянка солнечных колокольчиков. И может моя удача вернется мне таким же богатым урожаем. Выбравшись на склон, я двинулся в лес, временами переходя на легкий бег и внимательно смотря по сторонам. К своему студу я не смог найти нашего костра. Его не было видно в темноте. и не сумел даже отыскать свои следы. Казалось, что я бежал не так долго, но, потратив больше двух тысяч вдохов на по зарослям, я не смог не только отыскать стоянку, но и даже вернуться к месту падения. Пришлось идти по нити, осторожно пробираясь через лес, пока не нашел необычное место, огромное упавшее дерево. Один из гигантов небесных исполинов, что возвышались над остальным лесом. Этот упал годы назад, утянув за собой невысоких соседей. но все еще крепок и несокрушим телом, даже оплетённый гибкой зеленью и покрытый мхом. Убегая, я не рискнул испытать новую технику движения, но теперь в средоточии есть немного энергии, и попалось отличное место для тренировки. Я оценил расстояние до верха ствола. Самое то. Чуть ближе. Я шагнул вперед меньше, чем на полшага. Обращение перед грудью засияло мягким светом, и я в один миг оказался на десяток шагов выше, и вплотную к стволу исполина. Выбросить руку, надежно вцепиться в плети какого-то ползучего растения, что покрывало чуть трухлявую кору павшего великана. Небольшое усилие, и я оказался на самой вершине, а передо мной открылся довольно ровный и почти свободный от препятствий путь. Пять вздохов и два созданных мной обращения к небу опустились и словно приклеились к подошвам сапог. Как я понимаю, вся сложность двойного шага именно в этих печатях. Много символов, необходимость в постоянном слежении за ними, чтобы круги обращения оказывались точно под ногой. Очень сложно. Для любого другого. Но мне стоило потратить всего пару ночей, и обращения после всех этих тренировок в указах уже не требуют моего внимания. Ни великор, ни бравуру не удавалось развеять то, что я создавал. Я сосредоточился, погружаясь в воспоминания свитка. Все гораздо проще, чем даже с лезвием духа. Да, два меридиана, два узла в каждом, но само течение энергии плавное, спокойное, почти не требующее от меня усилий. Обращение техники загорелись, но не осветили кору под ногами. Их сияние видел только я. Первый шаг. Он оказался в два раза длиннее обычного, словно утягивая меня вперед и лишая равновесия. Торопясь, еще не завершив первый шаг, я оторвал подошву второй ноги от опоры и словно заскользил вперед. Мгновение, и я, сделав пять шагов во время действия техники, преодолел, как и обещалось, вдвое большее расстояние. Забавное ощущение. Словно не я двигаюсь, а меня тянет вперед, только успевай перебирать ногами, которые будто скользят над землей. Приятно еще и то, что меридианы быстро остыли. Я уже хотел продолжить тренировку, как услышал крик. Замер, затаив дыхание и повернув голову ухом в ту сторону, откуда мне показалось донёсся шум. Больше никто не кричит и ничего не видно, но мне все еще слышится в той стороне шум, которого просто не должно быть среди звуков ночного леса. Рывок перенес меня на землю раньше, чем я подумал о том, чтобы примериться к расстоянию. А вот двойной шаг я применил вполне сознательно, чуть покачиваясь в попытках удержать равновесие, но стремительным часть под кронами исполинских деревьев. Через десять вдохов я замер. В просвете между ветвей дерева, на которое я забрался, Хорошо была видна серо-голубая одноглазая тварь и фигура в зеленоватой кожаной броне, мечущаяся вокруг костра. Скальник и Великор. Похоже, что Великор поступила точно так же, как и я, отвлекала зверя на себя, чтобы ее спутницы смогли сбежать. Одна беда: даже самодельные, но тяжелые и длинные копьё в схватке против зверя гораздо лучше легкого дзяня, что достался Великор в награду за победу на арене. Слишком близко сходились в схватке противники. И зверь не уступал человеку в скорости, а вот во всем остальном превосходил. Гладкая шкура скальника была покрыта десятками отметин от меча. Но все это несерьёзно, царапины. Мне ли не знать прочность защиты этой твари? Очередной стремительный взмах клинка, и на шее появляется новая рана. Но остриё вскрыло только шкуру, а кровяная жила цела. Я едва не выкрикнул совет «Беги, великор!», но сдержался. А она продолжала схватку. Я огляделся, проверяя, нет ли в округе тех воинов, и поднял ладонь, направляя ее на скальника. И тут же отдернул себя, опуская руку. Сбежать великор успеет всегда и даже без моей помощи. А вот сам я отказался бы от такой схватки, если бы был один на один. Конечно, нет. Так же, как и она. Испытывает себя и тренируется на самой грани. Это ее выбор. Она справится, как справилась когда-то с гроздоком. Я замер, наблюдая за сражением и учась сам. Но через мгновение все в круге света от костра изменилось. Раздался ляск, будто меч Великор отбил не когти зверя, а равный ему стальной клинок. Противники сплелись чуть ли не в один клубок. Короткий и победный рык скальника. Переплетение тел распадается, и Великор отпрыгивает, едва удержавшись на ногах. А я отчетливо вижу распоротую защитную юбку доспеха и бедро с кровавыми отметинами зубов. Скальник щерит окровавленную пасть и прижимается к земле перед новым прыжком. а главное. Я вижу знакомый амулет, прижатый передней лапой зверя к земле. Дарсова дура. В одно мгновение в голове пролетели десятки мыслей. Как эта тварь догадалась сорвать его? Под броню нужно было прятать, а не носить поверх. Если у мира тогда была надежда на покров, да и остальные не дали бы зверю его добить, то сейчас все может закончиться в один удар. Зверь сейчас выждет вдох и прыгнет. У великор покров потрачен на этот укус. Я снова вскидываю ладонь. Узлы принимают в себя свою часть мчащейся по меридиану энергии. Листву вокруг освещает налившееся светом обращение и его символы. Здоровый шип, в половину моего копья, слепящий в темноте голубым, появляется передо мной и срывается к своей цели. Я напрягся, собираясь спуститься рывком на помощь, и замер. От меня больше ничего не требовалось. Я рассчитывал ранить скальника. Но ледяной шип оказался гораздо сильнее лезвия. Ранить? Земная техника показала, что на голову превосходит человеческую. Она попала в застегнутого врасплох скальника сразу за грудью и пробила его насквозь, пришпилив к земле, и не собиралась рассеиваться, надежно удерживая извивающегося зверя. Впрочем, это уже агония. Великор шагнула к зверю, занося меч, но скальник захрипел, дернулся и затих. И в этот же миг шип рассыпался с тихим, едва мне слышным хрустом, позволив туши зверя распластаться по земле. Великор сорвала с пояса зелье, выпила и подняла голову, пытаясь, видимо, увидеть меня. Через мгновение заговорила. «Старший, спасибо за помощь! Это младшее будет помнить вашу доброту! Кто вы?» «Старший?» Я усмехнулся, покачал головой и скользнул вниз в густые кусты, прикрываясь стволом дерева от глаз Великор. Даже лучше, что она так решила. Пусть в лагере разбираются, кто наблюдал за экзаменом. А простого вольного послушника даже не подозревают в обладании дорогой земной техникой. Великор, пусть ты и не узнаешь об этом, но мой долг перед тобой начал уменьшаться. Даст небо, когда-нибудь я сумею рассчитаться с тобой полностью. А пока мне стоит поискать место для ночлега. При свете дня искать своих парней будет все же легче.